Глава вторая. 1481 год. 15 июня. Париж. Расчет Карла Смелого, точнее его единокровного брата Антуана, полностью оправдался. Нанесение отвлекающего удара по Плесси Летур, дезинформация и плотная осада Парижа с его хитрым штурмом оказались прекрасной комбинацией, которая сработала как часы. Конечно, в идеале хотелось бы Луи взять в плен, Или убить на самом деле. Но даже его бегство вполне оказалось достаточно для захвата столицы Франции. Но списывается со счетов Руа-де-Франц было рано. Да, он не отличался военными дарованиями. Да, у него были весьма умеренные организаторские способности. Но он был дипломатом и интриган от Бога. Так что, несмотря на все невзгоды и сложности, Луи сумел собрать достаточно большую армию, Найти людей, которые ее возглавят, и подвести их к Парижу. Карл давать бой в разоренном городе не стал. В том и чести мало, и нет возможности реализовать свою многочисленную полевую пехоту. — Ты, подлец! — с порога заявил Карл, когда они съехались поговорить. — Я? — ошалел Людовик. — Ты! Как ты посмел распускать про меня эти мерзкие слухи? Луи-паук замер, обдумывая ответ. — Я вызываю тебя на божий суд! «Я король», — брезгливо скривился монарх Франции. «И в моем праве не принимать вызовов каких-то там худородных, тем более запятнавших свою честь мерзкими поступками». «Или не ты, герцог, обманул моего брата?» Примечание 33. три. хитростью и подлостью своей подставив его под тяжелую войну сильной армией швисов. Примечание 33. Между монархами было принято обращение «брат или сестра» так как они воспринимали себя некой единой элитарной семьей. «Да как ты смеешь!» «Или не ты давал в долг моему брату Казимиру деньги, чтобы тот нанял Швисов? Или не ты, герцог обманом убедил купцов Нидерландов в том, чтобы те дали деньги Казимиру? Или не ты, Карлуша, подбивал покойного галиатца Миланского, пусть земля ему будет пухом, перекрестился Людовик, на то, чтобы тот судил денег Казимиру?» «Ты мерзавец, герцог!» «Мерзавец?» «Да, мерзавец!» «Про меня много плохого говорят. Но я перед тобой, Агнец Непорочный. Ведь ты одной рукой вел переговоры с Иоанном, а другой подзуживал его врагов и помогал им, чем мог. Сильно помогал. А все ради чего? Чтобы швисы ушли на восток, и ты смог бы отбить себе Лотарингию. Это мелко и мерзко!» «Последний рыцарь Запада! Тьфу! Ты хуже Раубриттера!» Примечание 34. «Тот хоть не скрывает своей разбойной воровской натуры!» Примечание 34. Раубриттер — это рыцарь, который по каким-либо причинам занимается грабежом на большой дороге. «Ты ответишь за свои слова!» — прорычал Карл, совершенно покрасневший от ярости и буквально от нее задыхавшийся. «Снова подошлешь ко мне, убийц?» — усмехнулся Людовик тебя останется. Или вновь убьешь какого-нибудь бродягу и объявишь, что я мертв? Герцог, ты жалок и ничтожен. Такого мерзавца еще поискать. По всему западу ходят слухи о том, что кто-то из влиятельных правителей подсылает к моему брату Иоанну убить. Уж не ты ли? Я... Я пытался собраться с мыслями Карл, которому было плохо. В ушах гудело, мысли скакали, даже в глазах потемнело от ярости. «Признаешься?» — едко усмехнулся Людовик, с нескрываемым удовольствием наблюдая за тем, как лица людей свита герцога Бургундии становятся сложными и задумчивыми. «Одного не могу понять, Карлоша. А зачем тебе это? Торговля с руа тебе выгодна и приносит немалую прибыль. Зачем тогда эти убийцы? Глупо. Впрочем, ты никогда умом не отличался». «Твой труп выбросят в канаву!» — Прохрипел Карл смелый. «Как видите, господа», — расплылся в едкой улыбке Людовик, — «ваш Карлуша подтверждает мои слова». «Тварь! Ядовитая тварь!» — воскликнул герцог Бургундий. «Твой яд не спасет тебя!» «Пусть Бог рассудит нас!» Громкое заявление для того, кто служит лукавому. Карл еще раз вспыхнул, но Антуан положил руку ему на плечо и тихо шепнул. «Не надо, не морайся. Он все равно тебя на словах победит». «А ты бей его в поле! Бей делом!» «Твоя правда!» Чуть успокоившись, произнес герцог, отвернув коня, и поехал к своим войскам, уже построенным к бою. Людовик не спешил. Он ждал. Спустя два часа промедления, Карл двинул свою пехоту вперед. И ровные коробки пикинеров с бузирами под бараванный бой двинулись вперед. Ну, относительно ровные. Задумка полководцев короля Франции была проста — Они не считали крестьянское ополчение герцога Бургундии достойным войском и полагали, что, перейдя в наступление, они без всякого сомнения потеряют строй. Так и произошло. Не пройдя 500 метров относительно ровной коробки рот, потеряли свои очертания и сбились кучки людей. Пересеченная местность дала о себе знать, как и их низкая выучка. И тут, как по команде, вперед устремились жандармы короля. Лучшая тяжелая конница в мире. Лучшая без всяких оговорок и натяжек. Ближе к концу Столетней войны, во время очередного затяжного перемирия, Франция столкнулась с большой проблемой, а именно с массой беспризорных вояк, которые, кроме как грабить, убивать да воевать, ничего больше не умели. Куда их девать? В те годы Франции правил Карл VII. И вот он и придумал, что нужно отобрать среди этих отморозков лучших из лучших, Да организовать в роты, то есть первое со времен античности регулярное военное формирование. Положил им жалования, упаковал в лучшие доспехи за свой счет, посадил на лучших коней и начал с их помощью избавляться от тех отморозков, что не прошли суровый отбор в эти роты. Потом, на завершающем этапе столетней войны, именно эти ордонансовые роты и сыграли решающую роль в победе Франции ведь теперь король опирался не на сброд бродячих скоморохов, то есть феодальное ополчение, а на считай регулярную тяжелую конницу, уровень управления вооружения и организации который был несравненно выше. И англичане не смогли этим жандармам ничего противопоставить, вообще ничего, ибо их хваленные лучники были эффективны только против неуправляемой феодальной вольницы, да и то ситуативно. А тут перед ними предстала, наверное, лучшая тяжелая конница всех времен и народов. И вот эти самые жандармы и пошли в атаку на потерявших порядок пикинеров и аркебузиров Карла Смелого. Осторожно, умно, но в должной степени решительно. Потому что они, в отличие от обычного рыцарства, очень много тренировались в свободное от войны время. В том числе и в плане боевого слаживания. Ведь из жандармов можно было и вылететь, ибо место престижное, и желающих туда попасть в вагон. Ситуацию спасли жандармы Карла Смелого. У великого герцога Бургундии они тоже имелись, пусть и заметно жиже в плане выучки, да меньше числом, но они были, и Карл сев верхом на коня повел их в атаку. Но не прямо лоб в лоб, а скорее ее обозначил. В итоге французские жандармы отвернули, не решившись атаковать расстроенных пикинеров. Ведь в этом случае они попадали бы под удар бургундской тяжелой конницы. Ее саму атаковать не стали, опасаясь завязнуть в многочисленной бургундской пехоте, которая без всякого сомнения подтянется к этому веселью. Пехота же удивила. Всех удивила, включая Карла. Офицеры, которые в основной массе были военными специалистами из Руси, сумели в самые сжатые сроки привести в порядок свои роты. Жандармы еще только разъезжались, а пикинеры уже собрались в плохонькое каре. Но это были каре, которые не так-то и просто вскрыть даже такой тяжелой кавалерией. Аркибузиры же укрылись внутри этих построений и даже начали постреливать в сторону противника. Без особого успеха, правда но нескольких всадников свалили. Минут 15 тишины. Все замерли. Наблюдали и готовились к следующему акту Мерлизонского балета. Бургундская пехота отошла достаточно далеко от своей артиллерии и уже почти вошла в зону поражения французской. Поэтому смысла выпускать вперед баталию швейцарцев Луи не видел. Да, небольшую... Однако, по мнению его командиров, она легко бы прорвала этих крестьян. Но куда спешить? Сейчас бургундцы подойдут, попадут под огонь его артиллерии, расстроят свои порядки, и вновь появится шанс для жаднарма Франции. Наконец, Карл не выдержал и двинул свою пехоту вперед. Задумка Людовика и ему, и его полководцам была понятна. Поэтому вперед выступила не вся пехота, а только арки как приманка. И французы ее заглотили. Заухали орудия. В ротные коробки аркебузиров полетели ядра. Очень много ядер. Потому что король учел опыт Анны и постарался вооружить свою армию многочисленной малокалиберной артиллерией, Пусть не такой скорострельной, но ее было много. И даже одного ее залпа оказалось достаточно, чтобы рассеять вошедшую в зону поражения пехоту. И она закономерно побежала. Французские жандармы не стали ждать второго приглашения и ринулись в атаку. Да вот раз! В этой видимой мешанине бегущих людей стояли, как утесы роты пикинеров, которые приняли на себя удар лучшей в мире тяжелой конницы. Затрещали, закрехтели, кое-где даже посыпались, но в целом устояли. Первая линия устояла, а тут и вторая двинулась вперед. Аркебузиры же прятались за пикинеров и поддерживали их как могли. Бежать назад было страшно. Там своя конница. А то, как Люд Карл беглецам и дезертирам, они прекрасно знали. Поэтому предпочитали прятаться за широкую спину вчерашних крестьян-пикинеров, а не соваться под копыта жандармов. Своих ли, чужих ли. Так что волей-неволей ударный кулак французской конницы завяз бургунской пехоте. Великий же герцог Запада повел своих жандармов на артиллерию противника, то есть в обход основной баталии. Луи и его командиры заметили этот маневр не сразу. Они подумали поначалу, что он хочет ударить во фланг жандармом, и готовили швейцарцев для нанесения фатального удара по бургундской армии. Но Карл, выйдя во фланг французской конницы, отвернул и пошел на кулеврины. Пока командование противника успело отреагировать, Пока швейцарцы перестроились и двинулись спасать орудия, пока суть до дела, от прислуги артиллерийской мало кто остался. Да, Карл отвернул, не желая сталкиваться своей конницей со швейцарской колонной. А жандармы короля, наконец вырвавшись из навязчивого гостеприимных объятий бургундской пехоты, отошли с потерями, с заметными потерями, потому что аркибутиры расстреляли почти в упор из-за спин пикинеров. И латы далеко не всегда помогали. Очень далеко не всегда. Впрочем, пехота Бургундии после этой драки пребывала в расстройстве, если не сказать больше. Ощутимая потеря и полное смешение боевых порядков превратило все эти роты в одну большую толпу. Удар и по ним сейчас, этой швейцарской баталии, и все. Победа у него в кармане. Однако он не решился. Он испугался, что если потеряет швисов, то окажется на голову разбит. Он занялся эвакуацией орудий под прикрытием швейцарцев и изрядно потрепанных жандармов. Карл же и метал металл волосы на всех известных местах, пытаясь навести порядок в своей пехоте. Ведь решительная победа ускользала у него из рук. Жандармов короля все еще было больше, из-за чего завершить дело натиском конницы не представлялось возможным. Да и швейцарцы пугали. А вот ударен всей массой его новой пехоты, это да, это было бы успехом. Перед ней, как он думал, даже и швейцарцы не устоят, ибо не имеют такого количества огнестрельного оружия. Но время утекало, и Луи организованно отходил. Победа? Победа. Ну, какая это победа по очкам? Случайная, скорее, и опять хитростью, а не доблестью. «Что ты хочешь?» — устало спросил Людовик, когда они вечером вновь съехались на поговорить. «Я хочу, чтобы ты провозгласил моего брата герцогом в шампане. Но шампань, графство!» «В твоей власти провозгласить ее герцогством и передать наследное владение Антуану». «Иными словами, тебе». Карл молча пожал плечами, мол, какая разница. Брать себе этот титул он не хотел, а укрепить положение самого своего верного и надежного союзника желал». Не говоря уже о том, что шампань позволила бы Бургундии объединить свои владения, расположенные в собственно Бургундии, с теми, что лежали в Нидерландах. Это все? Нет, не все. Второе мое требование – сущая мелочь. Ты должен признать меня милостью Божией, Руа де Бургонь. Что, прости? Полагаю, что глухотой ты не страдаешь. Я не могу тебя признать, Руа. Это вправе сделать только святой престол. Святой престол вправе провозгласить создание нового королевства. Тут же это не требуется. Титул этот существует, и он узурпирован Фридрихом Гавзуграгом, не имеющим к Бургундии никакого отношения. Я требую, чтобы ты признал мои права на этот титул. Ты с ума спятил?» С некоторой жалостью в голосе спросил Людовик. «Не больше, чем ты». Слава Иоанна глаза застит. Он поступил по закону и праву. Он показал нам, что с несправедливостью можно бороться силой. И Бог сегодня явно нам продемонстрировал его правоту. Ты считаешь? Ты не знал нашей с договоренности. И на основании своих домыслов, но выдумывал про меня всяких гадостей. Да людям о том стал болтать пороча мое честное имя. И вот Всевышний сказал свое слово. Твою армию разбили мои крестьяне. Людовик промолчал, задумавшись. Многие задумались. Я не могу отдать тебе шампань. Тогда я заберу больше, пожав плечами, произнес Карл. Ты в этом уверен? Из Бургундии уже идет подкрепление. Криво усмехнулся великий герцог Запада. Да, я уверен в своих силах. Подкрепление? Удивленно стали перешептываться в свете короля. Ты удивлен? Да, брат мой, кисло произнес Людовик. Он не знал, что Карл блефует. И если текущий расклад сил еще оставлял ему возможность для маневра и даже надежду на успех, то подход свежих подкреплений был финалом, мрачным финалом. Кто оттуда мог идти? Да кто угодно. Самым безобидным выглядел подход еще нескольких тысяч пикинеров и аркебузиров. Но ведь могли выступить и противники короля. Союзники Карла, которых он не привлек к этой войне. Пока не привлек. И что тогда? Если поражение в битве при Париже выглядело достаточно условным, то подход свежих сил, особенно если это ополчение союзных герцогов-феодалов, угрожал полным разгромом в полевой битве. В обычных условиях это не страшно. Людовик бы отступил, собрал силы и вновь отправился в поход в надежде вернуть свое. Ведь Карлу пришлось бы завоевывать шампань всю. А это долго. Очень долго. Но сейчас такое поражение было для него недопустимой роскошью. И так его власть висела на волоске, а тут новая беда. Он мог держать пари. В случае полного разгрома в полевой битве в войну включатся многие на стороне Бургундии, начав разрывать Францию на куски. И отбиться от них он бы не имел никакой возможности. Кириян, сын Зайцев, стоял на носу и наблюдал за тем, как он медленно приближается к Рязани. Этот славный город он помнил. Смутно, правда. Он был здесь с государем тогда, во время похода, много лет назад. С тех пор многое переменилось. И он сам, и город. Он прошел три общих класса школы, организованной королем. Офицерский класс, артиллерийский, механический, химический и особый класс естествознания. Так что выглядел в глазах окружающих, наверное, одним из самых образованных людей на все округ. И не только на Руси. Тем объемом конкретных прикладных знаний, которые он получил, мало кто мог похвастаться в этом мире. Во всяком случае, так думал сам Кириен. И был недалек от правды. Таких, как он, действительно, имело всего несколько человек на весь мир. Чтение, письмо, счет – это понятно, обыденно. Основы алгебры и математического анализа. Внешняя баллистика, механика, оптика и иные прикладные в этой эпохе направления физики. На базовом уровне, разумеется. Химия также школьные основы, однако основы современные для 21 века, они для XV века выглядели откровением и так далее и тому подобное. Все это привело к тому, что сын Зайцев изменился в плане сознания. Он уже иначе мыслил, иначе воспринимал многие вещи, что и позволило королю его приблизить обласкав. Кирьян взглянул на свой указательный палец правой руки. Там красовался золотой перстень с шестеренкой, выложенной из маленьких красных рубинов. Перстень адепта механики. Еще одного ордена, который подчинялся только королю, наравне с адептами сердца. С внутренней стороны этот перстень имел номер три. Каждый из них являлся номерным удостоверением. Всего же на текущий момент в ордене состояло всего 8 человек. Всего. И они были в глазах короля элита из элиты самыми доверенными и приближенными, наравне с другими адептами, что ставило их едва ли не выше глав приказов и старой родовой аристократии. Ему король поручил проинспектировать укрепление и инфраструктуру Рязани, составить отчет, а потом отправиться дальше по Оке и Волге, вплоть до Минаса Тиля. И Кириан относился к своей миссии с чрезвычайной трепетностью и ответственностью. В поддержку ему дали пятерку адептов сердца, Очень крепких бойцов в превосходных доспехах. И Агату. Просто Агату. Очень въедливую бабенку из Ордена Истинных Сестер. Также известного под названием Адептов Истины. Примечание 35. Тоже недурно обученная, но больше по делам законников и языками владеющая. Примечание 35. Адептов Истины Иоанн создал в подражании Адепту Сараритас, переведя их название на русский язык. Суроритас переводится как «истинные сестры». На первый взгляд душка, но от ее внимания не ускользало ничего, что касалось людей. Адептов совести тоже было очень мало. С ее слов всего шестеро. И гордилась она своим положением невероятно. Как бы не больше, чем Кирьян. А с какой любовью она смотрела на свой золотой перстень, украшенный синий де лис королевской лилией из кусочков синего сапфира. Зачем она была нужна в этой группе, Кириан не знал. Однако был уверен, ее, как и его самого, лично инструктировал государь. И она совершенно точно делала важное дело, а не просто помогала ему в этом деле, сопровождая. Чем? Черт его знает. Он в их дела не лез. Да и не расскажет она, как и он сам не поведает ей то, что скрывалось на самом деле под видом обычной инспекции.